Во время сиесты, пока не прибыли баркасы, алькальт попытался вздремнуть. Но зной не давал заснуть, воспаленная щека стала спадать, однако чувствовал он себя все еще неважным. Битых два часа он глядел на реку и слушал стрек от цикады, спрятавшейся где-то в темноте. Он ни о чем не думал. Когда послышался шум лодочных движков, Разделся до нога, обтёр полотенцем потное тело и надел форму. Потом отыскал цикаду, зажал её большим и указательным пальцами и вышел на улицу. Из толпы, дожидавшейся баркасов, выбежал чистенький, хорошо одетый мальчик и преградил в путь Алкальду пластмассовым автоматом. Алкальд отдал ему цикаду. Некоторое время спустя Он уже сидел в лавке сирийца Моисея и смотрел, как причаливают суда. Минут 10 причал бурлил и кипел. Алькальт почувствовал тяжесть в желудке и острую головную боль. И ему вспомнилось недоброе пожелание женщины. Затем рассматривая пассажиров, что спускались по деревянным сходням, на затёкших от 8 часов неподвижного сидения на ногах, немного успокоился. Ничего нового все одно и то же, — заметил он. Однако сириец Моисей заметил ему. Появилось и кое-что новенькое. Приехал цирк. Алькальд с ним согласился, хотя и не смог бы объяснить, по каким признакам можно было догадаться о приезде цирка. Быть может, по груди шестов и цветных полотнищ, лежащих в беспорядке на крыше баркаса, Или же по абсолютно похожим друг на дружку женщинам одетом в одинаковые цветостые платья, словно один и тот же человек был воспроизведён многократно. Хорошо, что хоть цирк приехал, пробормотал он. Моисей стал что-то говорить о зверях и фокусниках, однако у Алькальда была своеобразная точка зрения на приезд цирка. Вытянув ноги, Алькальд взглянул на носки ботинок «Кородок наш идет по пути прогресса», — сказал он. Сириец перестал обмахиваться. «Знаешь, насколько я сегодня наторговал?» — спросил он Алькальда. Тот не рискнул угадать, подождал, что скажет сириец. «На двадцать пять центава!» — воскликнул торговец. В этот миг Алькальд увидел. Телеграфист развязывает мешок с почтой, и отдаёт корреспонденцию доктору Хиральдо. Алькальт подозвал к себе телеграфиста, взял свою корреспонденцию. Официальная почта приходила в особых конвертах. Он сломал сургучную печать. Обычные правительственные материалы. Когда закончил читать полученную почту, набережная преобразилась. На ней уже громоздились тюки с товарами, корзины с курами, и загадочный цирковой реквизит. Время близилось к вечеру. Алькальд, вздохнув, встал. — На двадцать пять сентава! — На двадцать пять сентава! — тотчас отозвался сириец звонким голосом.